Глава 53. Я не успеваю перевести дух. Пялюсь в широкую спину, наблюдая, как Якуб уверенным шагом направляется к выходу. Что же это получается? Я согласилась на этот брак? Отдалась дешево, даже без банального предложения руки и сердца, и кольца. Оттого я ощущаю себя проигравшей, быстро и легко сдавшейся добычей. В голове сумятица. Возвращаюсь, едва переставляя ноги, пытаясь переварить произошедшее. Сестра нервно рассекала гостиную, кусая губы, в то время как Сабуров уплетал обед за обещики. Заметила меня и поспешила навстречу. С одной стороны, мне вовсе не хотелось, чтобы ее муж участвовал в разговоре. Его слишком забавляла сложившаяся ситуация. С другой, я остро нуждалась в информации. Узнать бы, о чем они общались с Якубом. но не в характере Сабурова обмениваться сплетнями. Мне ведь до сих пор неизвестно, о чем он говорил с Якубом в тот день, когда меня забрали. «Аня, ну что?» — осматривает меня сестра, будто намереваясь убедиться, что у меня руки и ноги на месте. «Куда делось твое чудовище?» Прикрываю глаза. «Да уж, моё, как ни крути. И почему мне так тепло от этой мысли?» и одновременно стыдно за собственную слабость, бесхребетность. Хотелось бы мне ему отказать, послать куда подальше, но я даже слова не успела произнести, как он захлопнул дверь моей темницы. «Давай обсудим наедине», — смущаясь, прошу. Сестра без лишних вопросов кивает, подталкивает меня к лестнице, и я торопливо поднимаюсь наверх. «Спичка! Он сказал, что свадьба через месяц. Прикусывая щеку изнутри, смотрю на сестру с опаской. И с надеждой, что она развеет туман, укажет правильный путь. Потому что я ни черта не понимаю в этой жизни, я запуталась. Сестра фыркает. Ну, пускай женится. Пошли в ему поздравительную открытку и подарок. Произносит, а я в толк взять не могу, шутит она или всерьез. Сера! Выдыхаю, выразительно смотря на нее. Припадаю спиной к стене своей спальни. Исходящий от нее холод немного отрезвляет, проясняет мысли. Скажи только честно, я не буду ругаться. Что ты к нему чувствуешь? Теперь лицо сестры серьезное, участливое. Прикрываю веки, пытаясь разобраться в себе. В моё нутро будто понакидали все и сразу. Глубокую обиду, боль, унижение, странную звериную нежность. Его ко мне тепло, электрические покалывания в теле, когда он находился рядом, просто смотрел на меня, полное помешательство и настоящее сумасшествие, а еще зависимость. Мысли о нем преследовали меня постоянно, навязчиво, неотступно, так что дышать становилось сложно, и только когда я видела его, путы, сжимающие грудную клетку, немного расслаблялись. Это наваждение, от которого мне не хотелось избавляться. Болезнь, которой я когда-то мечтала заразиться. А теперь она дала метастазы не только в сердце, но и разрослась по всему телу. Люблю его. Опускаю ресницы, не понимая, примет ли сестра мой ответ. Мою любовь к врагу, похитителю. И замуж за него хочешь? Тихо и осторожно уточняет, словно боясь спугнуть мою минуту откровенности. Поднимаю на нее взгляд. И качаю отрицательно головой. Я хочу быть с ним, но не так, как того хочет он. Меня сложно понять, но сестре удается. Я вижу это по ее глазам. И от того, что она способна разделить мои чувства, становится чуточку легче. Проще. Один из узлов в груди развязывается. У мужчин там свои мутки, замечает сестра. Нам не обязательно в этом участвовать. Он ведь сказал месяц. Если ты не захочешь, тебе не обязательно говорить «да». В любой момент можешь уйти. Ты знаешь, за чью спину спрятаться. Киваю. Слова сестры бальзамом ложатся на раны. Она не давит, не кричит, хотя я могла всего ожидать, учитывая ее темперамент. И я вдруг понимаю, что сама надумала свои страхи, что все не так кромешно, как представлялось. Свет в конце тоннеля есть. Вот он, передо мной. «А что за условия ты ему поставила?» — вспоминает недавний разговор за ужином. Щеки покрываются румянцем, мгновенно. «Что у нас не будет секса, пока я не решу», — выпаливаю скороговоркой. У сестры уходит полторы секунды, чтобы оценить мой ответ. А затем заливистый веселый смех разносится по комнате. «Этот жеребец не похож на того, кто будет терпеть». С трудом себя успокаивая, замечает сестра. «И что он ответил? Согласился на твои условия?» Раздражаюсь мигом, вспоминая его самодовольные слова. «Действительно, жеребец, иначе и не скажешь». «Он разглядывал тебя так?» — продолжает сестра, рассуждая вслух. «Голодно, будто съесть был готов прямо там, за столом и косточки обглодать». и в то же время заметила что-то еще в его взгляде, чего я разгадать не смогла. Серафима смотрит на меня так, будто я способна дать ей подсказку. Но я не имею представления, о чем она. На мои глаза опускается пелена в его присутствии. Какие-то органы чувств перестают функционировать. Какие-то работают на полную мощность. Признаться сестре, что ждать дольше месяца он не готов, но готов изменять, оказывается удивительно унизительным. Но утаить — значит стать страусом и прятать голову в песок. Понимаю, что загнала себя в абсурдную ситуацию. Хотела обрести власть над ним путем глупого шантажа. А получила — ничего. Не могу смотреть на сестру, отхожу к окну, чтобы скрыться от ее сканирующего взгляда. «Сер, начинаю, не зная вообще, как произнести его угрозу вслух. Он сказал, что если в брачную ночь ничего не будет... Он найдет секс с другой. Мне кажется, я слышу за спиной шипение, рычание. «Козел!» — выплевывает сестра с ненавистью. «Самодовольный осел!» Оборачиваюсь на нее. «Только не говори, что ты согласилась!» Воинственно смотрит на меня. Я качаю головой. «Разве есть выбор?» Вдруг решаюсь признаться ей. Он найдёт способ меня забрать, присвоить. Он прямо это заявил. Я все же умалчиваю от нее кое-что. Не сообщаю, что он грозился войной, но в моих словах достаточно правды, чтобы спичка разозлилась. Она ходит из угла в угол, кусая губы, как маленький злой утёнок. Крошечный живот выпирает под платьем, делая ее хрупкой, ранимой. И я испытываю острое сожаление из-за сказанного. Лучше бы промолчала, не беспокоила ее. Знаешь, в чувствах произносит сестра. Есть способ отвадить этого ирода от тебя. Какой? Едва дыша спрашиваю. У меня в голове не имелось ни единого предположения. Серафима смотрит секунду выжидательно, словно взвешивая собственные мысли. Если он узнает, что ты была с другим. О! протягиваю ошарашенно. но только если ты готова принять тот факт, что вам никогда после этого не быть вместе. Он тебе подобного не простит. Я знаю подобных мужчин. Сама за таким замужем.